Безрассудство юности. Есть лишь одна причина сражаться. Это если начнет другой. Терренс Хенбери Уайт. Король в Камелоте. Его легко было найти, только и сказала Вольпе, когда показала им вход в запасной туннель. «Почему ты хотел заплатить за это убийца?» Где сейчас скрывается Ринальди, она не сказала, а Ниэм и не спросил. Могли ли они доверять Лисе? Ниэм в который раз спрашивал себя об этом, когда они с Еханом шли по узкому проходу, но и на сей раз он успокоил себя тем, что ей доверяла Лилия. Впереди стал виден мерцающий свет факела, обозначилась на полу тень решетки. Ехан остановился, и они вместе вслушались в темноту». Ниема так и подмывало позвать Нарда по имени, лишь бы только нарушить тишину. А что ему делать, если Орфей убил Нарда? Одна эта мысль наполнила его сердце и разум безумной ненавистью. Он не питал иллюзий, будто сможет с ней справиться. В отличие от Орфея, месть его не интересовала. Нием уже много раз видел, как тень мести преследует человека». Но поскольку Орфей отнял у него друга, который был второй половинкой его души, то на сей раз он забудет свою веру в милость и прощение. «Перестань, Ниэм, ты еще не знаешь, мертв ли он!» Ехану потребовалось время, чтобы открыть решетку. Ржавчина заклинила ее прочнее любого замка. Несколько раз он замирал, когда шум инструмента слишком явно нарушал тишину, но никто не пришел, и дверца, в конце концов, раскрылась. Своды подвала, в котором они очутились, были обширны, и их взглядом предстало множество дверей. Но лишь из-под одной в щель проникал отблеск огня. Огненная куница оскалилась, как это делал Игвин. Она свернулась калачиком под лесожирука и, казалось, хотела своим теплом защитить друга от терзавшей его заразы. Нием взял нардо за руку, которая мало походила на его настоящую, положил ухо к его груди — Сердце еще билось, но так слабо, как мерцает угасающая свеча. «Нарда!» — шепнул он спящему. Куница потерлась его ноги, словно признав в нем своего. Сожирук открыл глаза. Нием облегченно выдохнул, когда увидел, что друг его узнал. «Что с тобой, Нарда?» Он сжал холодную ладонь Сожирука. «Если бы тут очутился Орфей, Нием бы убил его без колебаний». Сожирук попытался улыбнуться. «Я думаю, Орфей планировал что-то другое», — прошептал он. «Стеклянный человечек пытался нарисовать меня в книге на чистой странице, но, как видишь, я все еще здесь, видимо, благодаря отсутствию таланта». Он силился поднять руку, куница прильнула к его ищущим пальцам. Ехан стоял в дверях и настороженно вслушивался в темноту. Он избегал смотреть на отчима. «Принц, нам надо уходить!» Под сводами послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице. Ехан вытянул меч, прежде чем Нием смог его остановить. Может, из-за стычки с дорожными разбойниками у него пробудился вкус к битвам, или мальчишка не хотел, чтобы его отчим заметил, что он все еще сердит на него. Нечего было даже пытаться усмирить гнев Ехана. Он смог бы простить Сожрука, только если бы его мать и сестра вернулись» ним подсунул руку под плечи друга. «Ты сможешь встать?» «Я попытаюсь». С помощью нима он поднялся на ноги, но держался вертикально с трудом. Куница выскочила за дверь быстрее всех. Снаружи на лестнице стоял рослый юноша. Он смерил еханно ошеломленным взглядом. «Ты смотри-ка! Я не ошибся! Волшебный кузнец! Я так и знал, что тебе нельзя доверять!» В его лице было что-то такое, что Ниэм встречал уже не раз. Кто-то отучил парня думать о боли, хоть о своей, хоть о чужой. А если учесть, что он был еще достаточно юн, чтобы считать себя бессмертным, смесь получилась опасная, очень опасная. Ехан отбил его первый удар мечом, но второй едва не угодил ему по плечу. Он уклонился в последний момент. «Помоги ему, Ниэм!» — выкрикнулся Жирук. Он был прав, нем неохотно оставил его одного. Сожрук был так слаб, что удержался на ногах, лишь привалившись спиной к стене. Но Иехан не мог обороняться от стражника Орфея. Он споткнулся и упал на колени. нем вытянул меч и встал, прикрыв его собой. Стражник Орфея был ошеломлен, увидев перед собой нового противника. И ему совсем не понравилось, с какой легкостью черный принц отразил его удар. Он был так юн... «Совсем еще мальчишка. Беги отсюда, пока можешь!» Нием услышал ярость в собственном голосе. Ярость за серые кисти Сожирука и за эту сырую нору, за серые лица в маленькой книге, за Мортимора, Мэгги, Дориа, Фарида. Он хотел нести смерть людям, которые, подобно Орфею, сеяли боль и страх. Но юноша пока не был одним из них. Просто у него было холодное, разбитое сердце. Нием глубоко вздохнул, чтобы укротить ярость, пока она не ожесточила его настолько, чтобы сделать равнодушным к необходимости убивать. «Ну, давай уже!» — он опустил меч. «Уходи отсюда вверх по лестнице, а мне надо помочь другу. Никто никогда не узнает, что здесь произошло. Ты служишь не тому человеку, а умирать тебе еще рано. Меня зовут Граппа!» Тот стиснул губы и крепче сжал рукоять меча. «Чтобы ты знал, кто тебя убьет! А пленник останется здесь!» Его следующий удар был неплох, но на счету у Ниэма было куда больше выигранных поединков, чем у стражника Орфея. Такой молодой. Ниэм еще по себе помнил, каким смелым делает человека юность. Ехан снова был на ногах. «Отведи Сожрука через запасной выход!» — велел ему Ниэм, не сводя глаз с граппы. «Я вас догоню!» Ехан помедлил, но в конце концов послушался. Что-то в нем знало, что он родился кузнецом, а не воином. И Ниэм был рад, увидев это понимание. А что сделало воином его самого? Ярость той ночи, когда умерла сестра? Нет, он, пожалуй, всегда стремился защищать тех, кого любил. Смерть Хани просто научила его тому, что это не всегда удается. Он снова отбил меч Граппы». Ехан уже добрался с сожируком до запасного тоннеля. «Книгу, Ниэм! Ты должен ее найти!» Что он о себе думает? Что только он один не забывает про остальных? Если все идет по плану, то Лилия ждет его и Ехана у выхода из запасного тоннеля. Граб видел как оба исчезли. Он так разозлился из-за бегства сожирука что атаки стали неотразимее и опаснее. Ниэм хотел было загнать его в камеру и запереть там, но Граб поразгадал этот план и снова отступил к лестнице. «На помощь! Он уходит!» — крикнул наверх стражник. «Через запасной выход!» Неужто он надеялся, что ему на помощь прибежит Орфей? Неужто он не знал, что его господин трус? «Книгу, Ниэм, ты должен ее найти!» Он бросил быстрый взгляд на лестницу, чем предоставил Граппе возможность атаковать. Его натиск был такой стремительный, что Ниэм мог спастись лишь одним способом. Меч Ехана пронзил Граппу глубоко между ребер. Кровь хлынула у него изо рта, когда он упал. — Мне очень жаль, — прошептал Ниэм, но Граппа этого уже, наверное, не услышал. Он смотрел ошеломленно. — Бессмертный. Нием опустил меч и склонился к убитому. Каждый из них давался ему с тяжелым сердцем. Каждого было жаль. Затем он осмотрел собственные раны. Ни одна не была опасной. Он вытер кровь Граппы со своего клинка и посмотрел в сторону запасного тоннеля. Ехан и Сожрук ушли. Нием привалился к стене. Он все еще хотел убить Орфея, но это желание боролось с желанием последовать за Нардо и все же он направился к крутой лестнице. Ему нужна была книга не только ради Ехана и Сожирука. Он хотел стоять с Мортимором в его мастерской и слушать про приключения Мэгги в ее путешествии с Дориа. Он хотел видеть, как Элинор вдохновенно аплодирует искусству канатоходцев, а Дариус целует одну из акробаток. Он хотел чувствовать на коже тепло огня Фарида и слышать его задорный смех — наблюдать, как замирают дети, слушая истории Фенолео, как Ехан обнимает свою сестру, а Сажирук зарывается лицом в волосы раксаны Этого было достаточно. Слишком долго Орфей держал в заложниках своей месте дорогих ему людей. Не ему казалось, что все они следовали за ним, когда он поднимался по лестнице из подвала. Внутренний двор стоял пустой и покинутый. За перилами лестниц не чувствовалось никакого движения. «Черный принц!» Маленький тщедушный человечек высунул голову из-за балюстрады на втором этаже. Нием настороженно обернулся. Разумеется, слуга. Разве посмеет сражаться? Этот совсем не походил на бойца. Его взгляд был прикован к мечу в руке Ниема. «Значит, вы действительно существуете? Защитник бедных? Страх и ужас могущественных...» Он таращился на Нима сверху, не веря своим глазам, будто черный принц вышел из сказки, которую кто-то рассказывал ему в детстве. Но потом его лицо стало враждебным, и он обратился сам к себе. «Ах, оставь, Рудольф! Ты только посмотри на него! Он пришел сюда за золотом! Бедные сочиняют песни о благородном, самоотверженном герое, ради которого забываешь про голод!» «Мой старший тоже поет эти песни, но они же сплошь вранье, как те кукольные представления на площади!» нем не стал возражать Рудольфу. Он никогда не ощущал себя героем, хотя песни о нем действительно пели, и он уж точно не чувствовал себя ни благородным, ни самоотверженным после того, как убил Граппу. Перепел бы его понял, но ведь Мортимер был сейчас лишь картинкой в книжке. И тут к нему снова вернулся гнев». «Где твой господин Рудольф? Тебе ничего не будет, но я не уйду отсюда без Орфея. Без него и без книги. Такая маленькая серая книжка». Рудольф издал безрадостный смешок. «Это вы опоздали. Орфей сбежал и книжку прихватил с собой. Я рад, что этой книжки здесь больше нет. Я каждый день жил в страхе, что колдовство, которое в ней заключено, я унесу как заразу к себе домой, и мои дети слягут так же, как пленник Орфея» как пленник Орфея. Кисть Сожирука была такая холодная, а его лицо такое серое, и он не мог вызвать огонь, чтобы сразиться с Граппой. Нет, надо найти Орфея во что бы то ни стало. Нием указал на портал, обитый серебром. «Твой господин сбежал сюда?» Рудольф кивнул. «Он наверняка побежал к читающей тени!» — крикнул он, когда Нием уже открывал портал. «Чтобы купить у нее защиту от вас!» от вас и от всех кто вам помогает он не откажется от своей мести орфей не думает ни о чем другом кроме мести сколько я ему служу в его голосе слышался страх страх перед кем перед орфеем или перед черным принцем который ворвался в дом его господина и умертвил стражника нем знал многих людей которым нравилось что их боятся ему же становилось дурно от осознания что кому то он сам внушает ужас Он выглянул через открытый портал наружу. Там не было ни Лисы, ни Орфея. Ним предупреждал Вольпе, что хочет получить Орфея живым. Место охраны было покинуто. Баптиста и Лилия тоже ушли, а с ними и все их зрители. Находится ли сейчас Ехан и Сожирук в безопасном месте? «Разумеется. Все идет по плану, Ним. Нет, это было слишком легко». На протяжении всего пути по ночным улочкам назад к дому, который знал сказки его матери, неем так и не смог избавиться от этой мысли. «Слишком легко».